Глава шестая. Эрдан настаивал на том, чтобы вечером мы появились вместе рука об руку. Но я отказалась, хотя по логике это бы как раз показало и посланникам, и шпионящим демонам, что я выполняю обязательства. Но нет, я решила все же повременить с такими однозначными демонстрациями. И даже не потому, что не хотелось порождать множество сплетен, а просто потому, что не верила Эрдану. Меня не покидало ощущение, что если я просто не могу быть с ним откровенной, то он очень даже может, да только не хочет. И без сомнений, у него есть некие веские причины быть лояльным со мной. Он руководствуется расчетом и выгодой, о которой я пока могу лишь догадываться. То есть и для него я точно такой же способ достижения цели. И в этом он не лучше демонов и посланников Ирата. Ну а поцелуи – это, может, для меня только что-то особенное, личное и сокровенное, а для Ирдана – обыденное развлечение в порядке вещей. И ведь посоветоваться по этому поводу не с кем. И Яра обязательно начнет гнуть свою линию про любовь, страсть, срочно-срочно. А с дядей как-то неловко откровенничать о моих чувствах к Ирдану. В итоге я решила пока не терзаться сомнениями. Просто оставаться, как и прежде, на стороже. Все равно дальнейшее поведение Эрдана так или иначе должно приоткрыть завесу его истинных мотивов. И тогда уже и буду решать, верить ему или нет. К вечеру дождь прекратился, небо разъяснилось. Может, просто повезло, а может, придворные маги расстарались. Вечер выдался чудесным. И на небольшой площади посреди дворцового парка собралось множество желающих посмотреть, как избранницы будут из кожи вон лезть, лишь бы только превзойти друг друга. Пусть не раз подчеркивалось, что это не соревнование, но явно же девушки не упустят шанс показать, насколько они лучше соперниц. Наверное, среди всех участниц только я одна не планировала ничего грандиозного. Смысл? Мне не превзойти тех, кто с детства обучается магии, да и все равно это выступление никакой особой роли не играет. Главное, что я все равно останусь в числе избранниц». Для королевской семьи установили отдельный постамент с креслами. Но кроме императорской четы и э р д а н а там обосновались еще и верховный служитель и лорд Хардвик. Последнего даже мысленно не хотелось называть отцом. И пусть разум уговаривал, что нельзя презирать человека, опираясь лишь на рассказы о н е м посторонних, но я в с е равно ничего поделать не могла. Один вид верховного инквизитора, весьма довольного жизнью и своим высоким положением, вызывал у меня ледяную злость. И последними явились окутанные светом посланники Ирата. Старый знакомый Тираэль был в компании пожилого Крылатова, густые брови которого придавали его лицу настолько грозный вид, будто он снизошел исключительно карать и испепелять. Но, конечно, само их появление было уж очень эпично. Сначала свет сквозь вечерние облака, а следом две величественные крылатые фигуры. Я бы, может, восхитилась, но тут даже ассоциации с земными представлениями об ангелах не помогали. К посланникам Ирата я испытывала лишь стойкую неприязнь. Как же они любят показуху! Поморщилась стоящая рядом со мной Ияра. Впрочем, ладно, признаю, демоны тоже любят эффектные появления. Порядок выступления избранниц был строго определен. Мне выпало быть последней, хотя я бы предпочла, конечно, первой. Так сказать, пять минут позора и свободно. Ну а так... пришлось терпеливо ждать своей очереди. Но только к тому моменту у меня уже в глазах пестрела от обилия красок и цветов. Каждая из избранниц старалась своей магией изобразить что-либо. Прямо в воздухе возникали иллюзии, но все равно у большинства их творения выглядели смазанными. И только у Лайрины, дочери лорда Хардвига и, соответственно, моей сводной сестрицы, получилось куда искуснее, чем у остальных. Своей магией она создала эфемерный цветущий сад. Прямо над головами зрителей распускались диковинные цветы, и, казалось, при желании можно даже дотянуться до порхающих между ними бабочек. Только я не вглядывалась в эту сотканную магией иллюзию. Мне хватило одного взгляда на лорда Хардвига. Верховный инквизитор смотрел на дочь с нескрываемой гордостью и сразу же расплылся в довольной улыбке в ответ на какое-то наверняка хвалебное высказывание от стоящих рядом посланников Ирата. И что-то мне так тошно от этого стало. Нет, я не завидовала л а и р и н е И уж точно мне не нужна была любовь этого жестокого человека по злой воле судьбы, являющегося моим отцом. Но сама ситуация ужасно коробила. Одну дочь холить и лелеять, а другую бросить на произвол судьбы. Наконец пришел мой черед выступать. Не буду скрывать, не хотелось на фоне остальных выглядеть полной бездарностью. Пусть я и понимала, что люди, чье мнение для меня важно, все равно не станут относиться ко мне хуже. Лорд Веллер посоветовал не переживать и пожелал удачи. Куда менее благовоспитанная Яра прямо высказала. «Ты давай уж не пытайся повторить чужую бессмысленную показуху. В твоем случае это грозит либо пустым пшиком из-за неумения, либо мгновенным испепелением всего в округе, включая бедную, ни в чем не повинную меня. А я себе еще пригожусь». «Да я и не собиралась ничего такого делать. И пусть мою якобы бездарность потом всей резиденции обсуждают. Плевать мне на мнение посторонних». Я вышла на середину площади. Чувствовала на себе множество устремленных взглядов. Выделялись, конечно, посланники, которые как будто даже не моргали. Заметила я и Лайрину, смотрящую на меня с откровенным торжеством. «Ну да, она же точит на меня зуб еще с первого испытания, когда вечер наедине с принцем получила я, а не она». И т о т и сейчас у нее будет злорадство, когда после ее фееричного представления я покажу ничего. Но я старалась не обращать на нее внимания. Я видела, как благожелательно смотрит на меня императрица б и а т а Знала, что всей душой поддерживает дядя. И Яра, хоть и никогда в этом не признается, все равно держит за меня кулачки. Эрдан ободряюще мне улыбнулся и кивнул. А ведь до этого ни на одну участницу, даже на Лайрину. Вообще никак не отреагировал. И почему-то я сразу же почувствовала себя негласной победительницей. Пусть и не в магии, но уже обошла всех соперниц. Сначала было боязно, что моя непредсказуемая магия снова что-нибудь выкинет. Вроде внезапного исчезновения опять в никуда. Но нет, она все же не спешила меня покидать. По крайней мере, пока. После занятий с леди Дамилой я запросто на ней концентрировалась, так что и сейчас проблем с этим не возникло. Я чувствовала вокруг незримую пелену. Видимо, так посланники скрывали ото всех, какая именно у меня магия. Ну вот, хоть какая-то от них польза. Я закрыла глаза, сосредотачиваясь. Хотела и вправду не заморачиваться, ведь все равно мне за другими избранницами не угнаться. выдам пару световых сполохов и все. Но магия так рвалась вовне, без агрессии или напора, не желая никому причинить вреда, но почему-то стремясь воплотиться во всей своей мощи. Интуитивно чувствуя, что апокалипсис она точно не устроит, я не стала ее сдерживать. По-прежнему не открывала глаз, так что не видела, что вокруг происходит. Лишь чувствовала, как магия расходится вокруг меня мягкой волной, будто бы сама я превратилась в единственный источник света посреди кромешной тьмы. Ощущение было таким чудесным, умиротворяющим. Сразу отступали прочь все тревоги и страхи. Для полного счастья сейчас только о б ъ я т и я Ирдана не хватало. Я так погрузилась в эту негу, что даже не сразу насторожилась, что происходит что-то не то. Сначала слышались восторженные ахи, но они сменились встревоженными возгласами. Опасаясь, что мелкокалиберный конец света моя магия все же решила устроить, я мигом выбралась из этой сковавшей меня отстраненности и тут же открыла глаза. И очень вовремя. На постаменте, как ужаленный, подскочил с кресла император Хогар. Одновременно перепуганно шарахнулись в сторону побледневшие посланники едва не шибив крыльями ошарашенного лорда хардвига и почему то упавшего на колени верховного служителя императрица биата ахнула прикрыв рот рукой и даже эрдан изменился в лице смотря куда то надо мной то ли испуганная то ли растерянная толпа зрителей чуть отпрянула назад и раз за разом звучало одно и то же имя удивленное настороже Восторженная. Во всех интонациях оно сливалось в единый благоговейный гул. Совершенно не понимая, что происходит, я подняла глаза. Тут же в горле встал ком. Стало трудно дышать. Сдавленно п р о ш е п т а л а то же, что и восклицали остальные. И рад. Нестерпимо сверкающий силуэт в вечернем небе п р о с т ё р правую руку вперед сквозь закатные лучи, и тут же, окутанная сиянием, как в кокон, я взмыла вверх. От накатившего ужаса даже закричала бы, но не смогла вымолвить ни слова. Благо, хоть этот вынужденный полет оказался недолгим, ровно до того момента, как я достигла постамента. Вот только приземление вышло бы не особо мягким, не поймая э Рдан меня на руки. На его вопросительный взгляд Все еще перепуганная я лишь замотала головой. Но он и так явно понял мое безмолвное. Я тут точно ни при чем. Хотя, если честно, я пока сама понять не могла, это иллюзия, своевольно устроенная моей магией, или же пресветлый и вправду появлялся. Силуэт исчез, но множество золотистых искорок, кружась как снежинки, неспешно падали на изумленных собравшихся. А я уже мысленно подсчитывала, сколько мне жить осталось. Наверняка посланники всецело оценили это явление пресветлого народу и теперь им не терпится прямо сейчас избавиться от меня. Просто так, на всякий случай, а то мало ли. Впрочем, судя по лютому взгляду моей сводной сестрицы, стоящей совсем рядом с постаментом, У крылатых есть все шансы не успеть и застать уже мой хладный труп. Хотя Лайрину, само собой, волнует не иллюзия Ирата, а то, что Эрдан, вопреки всем правилам этикета, все еще держит меня за талию. Но зато сам принц не растерялся, чуть отстранился, громогласно объявил. «Благодарим всех избранниц за чудесные представления и отдельная благодарность леди Эвелин». так поразившей всех нас, столь искусной иллюзией. Тут же к нему присоединилась императрица б и а т а поднявшись с кресла, подошла ко мне. И пусть это было не соревнование, потому нет победителя и проигравших, но, не сомневаюсь, все собравшиеся согласны с тем, что леди Эвелин заслуживает особой благодарности. Она тепло улыбнулась мне. «Леди Эвелин, мы признательны вам за то, что каждый из присутствующих здесь хоть ненадолго, но ощутил себя озаренным, милосердным светом Ирата. Она легонько взмахнула руками, и тут же между ее ладоней в серебристом мерцании воплотилась небольшая шкатулка. Примите в знак благодарности, леди Эвелин. Ну все, мои шансы остаться в живых уменьшаются с каждым мгновением. Да только от императорских подарков не отказываются, даже под страхом быть убиенной не в меру агрессивными соперницами. Благодарю вас, ваше величество. Я взяла шкатулку, но открывать не стала. И ведь на миг случайно коснулась пальцами ладони императрицы б и а т ы и тут же едва уловимо пронзила смутно знакомым ощущением. Хм, но так уже было однажды. И что же это такое знакомое? И ведь отгадка крутится настолько близко, что вот-вот смогу ее уловить». Император Хогар наконец-то перестал изображать остолбеневшую амебу, пытающуюся слиться с пейзажем. Начал финальную речь, но я не слушала. Воспользовавшись тем, что всеобщее внимание переключилось, Эрдан незаметно увел меня с постамента. Здесь, чуть позади от собравшихся, Уже ждал лорд Веллер. Но тут же подоспели и Яра с с а й р о м за компанию. Так что возможности перемолвиться хоть словом наедине у нас с Эрданом не было. «Проводите Эвелин сразу в ее комнату», – чуть досадливо произнес он. «Ну да, по правилам этикета, принц должен был до последнего присутствовать с родителями. Даже то, что он сейчас отлучился, уже было нечто из ряда вон». «Само собой, ваше высочество». Мой дядя кивнул, а мы составим компанию. И Яра по-хозяйски держалась за локоть Сайера. Эрдан переглянулся с другом, тот с готовностью кивнул. Понятно, Сайер тут на правах доблестного телохранителя, на всякий случай. И в такой веселой компании я отправилась обратно во дворец, все еще гадая, что же такое и зачем устроила моя магия. Одно я могла сказать точно. Даже если это и была просто иллюзия, то создалась она не по моей воле. И Яра ушла не сразу, задержалась в моей комнате, но уж точно не для того, чтобы высказать свой восторг по поводу случившегося. По-хозяйски, плюхнувшись в кресло, демоница как бы, между прочим, произнесла «А тебе не кажется, что ты чуточку, вот самую малость, переборщила?» «Я там точно была ни при чем». Я нервно вышагивала по комнате. Я лишь выпустила магию, а она воплотилась уже так, как ей заблагорассудилось. Или кому-то. Все еще не отпускало ощущение, что кто-то управлял моей силой извне. Конечно, самым логичным вариантом был самый Рад. Но не слишком ли мелко для исчезнувшего великого Бога вдруг вот так появиться во время такого пустякового события, как выступление избранниц? Даже если ты и не при чем, это еще надо как-то доказать. Понимаешь, с твоей стороны это выглядело как абсолютный и однозначный вызов. Причем одновременно всем. И посланникам Ирата, которые без твоего господина распоясались и весьма этим довольны. И для моих собратьев, которым точно так же возвращение Пресветлого совсем не на руку. А ведь и у тех, и у других с тобой конкретная договоренность. Я уж не говорю о том, что на меня нещадно наседают из-за плохого контроля над тобой». И яра демонстративно насупилась, но тут же вполне серьезно без тени иронии добавила. «Эви, меня в любой момент могут заменить кем-то менее адекватным, понимаешь? И твой сегодняшний фокус лишь еще больше к этому подталкивает. Ну так солги своим что-нибудь. Уж чего-чего». «А кого-то вместо Ияры мне точно не хотелось. Скажи, что мы с Ирданом дошли до прикроватных отношений, и что это именно ты своими хитроумными уловками нас до этого довела. Тогда от тебя отстанут». Ияра изогнула брови столь скептически, словно я сказала полнейший бред. «Ага, от меня отстанут. А от тебя?» «Друг ты мой наивный. Да заикнись я о таком, тебя бы сразу в бездну забрали». «Если ты вдруг забыла, у много кого большие планы на наследника Эрдана. Вам бы с принцем максимум недельку дали бы покувыркаться для надежности. Ведь без нужных зелий одна ночь еще не дала бы никакой гарантии результата». И все. Она развела руками. «Дальше уже по уговору. Ты д е м о н о м ребенка, они тебя возвращают в твой мир. Так что уж лучше такими заявлениями не шутить, понимаешь?» Если, конечно, не грезишь, принудитель н о добровольной экскурсии в бездну в скором времени». Чуть наклонившись вперед, она даже понизила голос до шепота. «Даже когда вы с твоим красавчиком-принцем перестанете играть в чисто платонические чувства, скрывайте это до последнего. Иначе тебе путь один. Пойми одно – это дорога в один конец». «Эрдан, каким бы могущественным и сильным магом он ни был, не вызволит тебя из бездны. Пока мы тут с тобой дурака вторую неделю валяем, демоны уже готовы к тому, чтобы при необходимости держать оборону после того, как ты к ним попадешь. И оборону именно от королевской магии, от Эрдана. У него не будет ни единого шанса добраться до тебя. Уж поверь». «Аж мурашки по коже побежали». И Яра ни капли не шутила, не нагнетала и не пыталась запутать. Она просто констатировала немилосердные факты. Но тут же добавила со смешком. Единственное, что во всем этом будет забавного, это столкновение с посланниками. Учитывая, что у крылатых тоже весьма далеко идущие планы на наследника престола, они попытаются демонам помешать. Даже руки потерла. «Ух, надеюсь, я окажусь в первом ряду, когда мои собратья будут ощипывать этих светлых лицемеров». «Как-то это мало утешает», — хмуро парировала я. «Так я же тебе говорю, слушай умную меня. Тут самый лучший вариант для тебя — тайком миловаться со своим принцем, до последнего это скрывая. Конечно, потом тебе все равно никуда не деться, у нас окажешься. но во первых «Содержать тебя будут в прекрасных условиях. А во-вторых, все равно до этого успеешь насладиться обществом Эрдана, который, как я слышала, она заговорщически мне подмигнула. В постели весьма и весьма хорош». «Хватит, а!» Я у с т а л о помассировала виски. «Ничего я с Эрданом делать не собираюсь, хоть вы из кожи вон вылезете всем населением бездны разом». Она в ответ лишь мило улыбнулась. Мол, посмотрим, посмотрим. Но хоть больше спорить не стала. «А что в шкатулочке?» Заинтересованно поглядывала на стоящий на столе подарок императрицы. «Ничего, наверное. Я пожала плечами. Просто красивая шкатулка. Я пока не открывала». «Тебе что, неинтересно?» И Яра даже возмутилась. У меня просто сейчас проблемы поважнее. Лично меня куда больше волновало это явление Ирата. Вот что это было и по чьей воле? Сам Ират решил напомнить о себе? Или кто-то хотел таким образом припугнуть посланников? Но кто? От внезапной догадки даже голос сам собой сбился на шепот. «Как думаешь, моей магией мог управлять Ирдан?» У Ияры ч у ч к а т у л к а из рук не выпала, замочек к о т о р ы й она уже увлеченно колупала. «Чего? Ты думаешь, это принц решил устроить это свето-представление?» Но тут же сама задумалась. «Хм, теоретически, только он смог бы твоей силой управлять. Да и с посланниками у него давнее противостояние». «Получается, Эрдан просто использовал меня». Как же неприятно было это признавать. Даже если и так, ты уж сделай снисхождение на то, что он никак не мог знать, что тем самым поставит тебя под такой удар. Эрдан же не в курсе твоих договоренностей по всем фронтам. Ты не понимаешь. Я отошла к балконной двери. Уже опустилась ночь. Снова пошел дождь, размывая мерцание водопада неясными пятнами. Просто сегодня... «Сегодня, еще до выступления, мне на какой-то миг показалось, что наконец-то у нас с Ирданом закончилась холодная война, что мы сделали первые шаги навстречу друг другу. А теперь выясняется, что это именно он мог меня использовать, чтобы припугнуть своих врагов. Ну, во-первых, его вина не доказана. А во-вторых, что у вас там с Ирданом за шаги были, о которых я не знаю?» Она хотела и дальше возмущаться, но крышка шкатулки наконец-то поддалась и откинулась сама собой. Ого! Какие дела творятся! И Яра осторожно выудила небольшой сверкающий каплевидный кулон на тонкой цепочке. Ты хоть знаешь, что это такое? Кулон. Я пожала плечами. Хоть и было, конечно, очень приятно, что императрица сделала мне подарок, но я все равно не понимала, почему и я рассмотрит на украшение с таким восторженным придыханием. Демоница демонстративно закатила глаза. «Это не просто кулон, дремучая т о наша. Это реликвия. По традиции ею обладают избранницы императоров. Он переходит от одной к другой во время полуночного бала. Но очевидно...» Императрица ни на миг не сомневается, кого именно ее сын сделает своей женой. Потому и отдала тебе этот священный кулон уже сейчас. Эх, все-таки приятно осознавать, что ни одна я тут такая умная. И кто-то еще тоже видит, как Ирдан по тебе с ума сходит. Но зря ты, кстати, еще там сразу же шкатулку не открыла. Пусть бы все знали, что принц и так уже сделал свой выбор. «А то не могу я уже смотреть на самодовольную физиономию твоей сводной сестрицы, считающей, что Эрдан вот-вот упадет к ее ногам». Потянувшись, она поднялась с кресла. «Ладно, оставляю тебя с т в о и хандрой наедине». Она направилась к двери. и л и ч н а я спать». Спохватившись, я окликнула. «Яра, ты знаешь, что леди Дамилу нашли мертвой?» Она оглянулась. п о м р а ч н е л о з н а ю но извини за откровенность, я считаю, что по д е л м Если человек всю жизнь жил старыми обидами и лишь в них видел смысл своего существования, да еще и запросто был готов сгубить невиновных, то ничего иного он не заслуживает. Получается, твои сородичи убили ее именно из-за меня? Все равно от этого было ужасно не по себе». «Нет, Эви». и Яра помрачнела еще больше. Я знаю точно, и в этом факте нет сомнений. Демоны не причастны к ее гибели. Да, т а й з р а э л ь приказывал ее найти и убить, за то, что ты чуть не погибла. Но старую жрицу они нашли уже мертвой. Скорее всего, местные дворцовые маги списали смерть на демонов лишь потому, что уловили след нашей магии. Но не убийство, а присутствие, понимаешь? Такого я совсем не ожидала. Но если не демоны, то кто ее убил? Демоница пожала плечами. Вариантов много. Лично я больше всего склоняюсь к тому, что она сама. Раз она жила лишь жаждой мести, и ее единственный шанс на это с треском провалился, она вполне могла не вынести поражение и покончить со своей жизнью. Да и какая разница, что да почему? И я разевнула. «Главное, что хоть со стороны этой двуличной интриганки тебе теперь ничего не грозит». Больше ничего не говоря, она покинула мою комнату, а я в задумчивости вышла на балкон. Здесь не было какой-либо крыши, так что я сразу же попала под дождь, но даже не обратила на это внимания. В первый же миг при моем появлении, как по сигналу в толще водопада, Закружились уже знакомые светящиеся сполохи. Кто это или что это? Почему помогает мне? И главное, друг или все же враг? Несмотря на поздний час, сон не шел. Я лежала на кровати, свернувшись калачиком под одеялом, смотрела в полумрак спальни и в с ё думала, думала, думала. Только никаких озарений не п о с е щ а л о Я прекрасно догадывалась, что эти неведомые сполохи напрямую связаны и с сегодняшним проявлением моей магии. Это некая единая сила. Но какая? И если это Ират, то что ему от меня нужно? А если не Ират, то Эрдан. Больше просто некому. Но я гнала от себя прочь все гнетущие мысли. В конце концов, утро вечера мудренее. и завтра наверняка на свежую голову я смогу во всем этом разобраться ну а если нет тогда напрямую спрошу эрдана все таки так хотелось верить что он больше не станет мне лгать и я уже начала задремывать как посреди комнаты разлилось багровое мерцание в один миг меня сковала неведомой силой я ни пошевелиться ни закричать не могла тут же в клубах дыма материализовался незнакомец с огненными волосами, как у Ияры. Высокий плечистый демон с наглой ухмылкой подошел ближе к кровати, внимательно оглядел меня, благо хоть я была укрыта одеялом, да только не факт, что этот тип не видел насквозь. «Так вот, значит, из-за кого столько шума?» Хмыкнул. «Что ж, признаю, смазливая, очень даже». «Не смотри на меня так, и я тебя не трону. Если на светлую магию, которая от тебя так разит, я еще готов закрыть глаза и поразвлечься с тобой, но вот потом держать ответ перед Тайзераэлем я точно не готов». Это, конечно, утешало, но как-то не очень. Казалось, чем дольше демон на меня смотрит, тем меньше боится потом получить нагоняй от своего господина. «Мое имя Райдиар». «Я один из посланников Шиара». Снизошел до представления он. «Сегодня ты устроила весьма зрелищное представление. Смело, конечно, ничего не скажешь, но и весьма глупо». Он склонился надо мной так близко, что было видно, как у него в глазах вместо зрачков полыхает пламя. Произнес вкратчиво, как бы между прочим. «Наша доброта не безгранична и уже на исходе. не забывай Ты всего лишь жалкая человеческая девчонка. И ты жива до сих пор только из-за того, что нам нужна королевская магия. С Иярой будет отдельный разговор. Она не уйдет от наказания за бездействие. Но у тебя еще есть все шансы остаться в живых и даже вернуться в свой мир, если перестанешь строить из себя неизвестно что. Ну а если не перестанешь... Он двусмысленно усмехнулся. «Мы примем меры». Рейдияр растаял в воздухе, оставив после себя лишь едва уловимый запах дыма. И только тогда с меня спал ступор. Я резко села на кровати. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Хотелось вскочить и бежать. Но куда? Кому? Как вообще защититься от демонов, если даже сейчас моя магия никак не отреагировала? Этот демон сковал ее раньше, чем я вообще его увидела. Тупик со всех сторон. Но я должна найти выход. Обязательно должна всех их переиграть. Но в одиночку, без сильного союзника, это нереально. А такой лишь один. Только станет ли он моим союзником? Эрдан Пришлось дождаться, когда все разойдутся, и только тогда обследовать площадь. Иштван вызвался помогать, но все равно не удалось найти ни малейшего следа какого-либо магического вмешательства. «Ничего не понимаю», – окончательно озадачился Иштван. «Если это точно не ты, и при этом сама Эвелин ни при чем, то как так получилось? Только не говори, что есть еще кто-то, кроме вас двоих, с королевской магией». «Есть». Эрдан перевел взгляд на затянутое тучами ночное небо. Только не среди смертных. Сам ы й р а д Как старший среди сыновей Авера, он единственный из всех богов, способен управлять изначальной магией своего отца. и ч т о о н даже оторопел. «Так что же тогда выходит? Посланники так перепугались не зря? Лично у меня сложилось впечатление, что они бы тут же обвинили Эвелин в святотатстве». если бы ты так быстро не вмешался. Или ты именно потому и вмешался? Окончательно запутался он». «Конечно, сама Эвелин это устроила или не сама, но провокация удалась, и я все же склоняюсь к мысли, что тут и вправду вмешивался Ират, и именно по его воле создалась эта иллюзия, и вряд ли для того, чтобы припугнуть своих мятежных слуг. Скорее как подсказка». «Для кого?» Лично я так точно ничего не понял. и ш т о а н нахмурился, скрестил руки на груди. А знаешь, что я понимаю еще меньше? Если Ират может запросто вмешиваться в вашу магию и так проявлять свою волю, значит, с ним все в порядке. Так зачем ему вообще все эти сложные манипуляции? Видимо, что-то все-таки не в порядке. И, быть может, это был единственный способ подать знак. В любом случае, сегодняшнее Лишь подтвердила прежнюю догадку. Именно Эви – ключ к возвращению Ирата. Не случайно ее во время этой иллюзии перенесло ко мне. Весьма красноречивый намек со стороны Пресветлого, согласись. «Больше медлить нельзя. Мне нужна будет твоя помощь». «Да, конечно». Он кивнул. «Что именно?» «Отправляйся завтра утром в столицу и привези сюда Бивера. Все тайно, конечно». Я даже магическим сообщением вызывать его не рискну. Вдруг послание перехватят. Сейчас все может статься. Потому и прошу тебя лично съездить». Иштван смотрел на принца в крайнем сомнении. «Съездить-то я съезжу, это не вопрос. Но зачем тебе он сейчас понадобился?» «А ты не догадываешься, зачем мне мог понадобиться единственный первосвященник, которому я доверяю? Да еще и тайна». Эрдан усмехнулся. Естественно, для проведения свадебной церемонии и как можно скорее. А как можно скорее – это когда? Завтра к вечеру вы будете здесь. Потом нужно время для подготовки церемонии. Так что послезавтра. Погоди, Иштван растерялся. Так ты что же, уже сделал Эвелин предложение и даже нам не сказал об этом? Понятно, что у Сайера сейчас ветер в голове. Но мне-то хоть мог бы сообщить? или «Погоди, его осенило. Ты, Савелин, пока и не говорил об этом? Эрдан, я, конечно, все понимаю. У тебя веские мотивы спешить. Но откуда такая уверенность, что в ответ получишь согласие, а не категоричный отказ?» «Вообще в этом проблемы не вижу. Эрдан пожал плечами. Либо я сумею ее убедить, либо придется пойти на компромисс с совестью, и сделать Эви своей женой даже против ее воли. Наш союз – единственный шанс вернуть Ирата. А возвращение Ирата – точно так же единственный шанс спасти мою мать и не допустить войны с другими империями». Не стал уточнять, как самому противно от мысли, что придется принудить Эвелин к замужеству. Пока же все-таки надеялся, что проблем с этим не возникнет, и она сама согласится. «Но хоть так, хоть иначе, послезавтра она станет его женой».